Но, возможно, он собирался с духом, и в следующее мгновение он решительно стер три ответвления с излишним оптимизмом, запасенные для будущего поколения. А после этого вооружился чертежным пером, обмакнул его в чернильницу и начал что-то писать под именем дочери. Нарисовал две аккуратные круглые скобки, написал букву «У», поставил точку и вывел дату текущего года. Нэн заплакала. Джулиану вдруг стало нечем дышать. «Проломлен череп», — наконец лаконично сказал Энди. Инспектор Питер Ханкин, мягко выражаясь, не испытал никакого восторга, когда начальник полиции Бакстона сообщил ему, что new скотланд ярд послал к ним оперативную группу для оказания помощи в расследовании смертельных случаев на Колдермур. Как уроженец этого горного района он испытывал врожденное недоверие ко всем чужакам, залетавшим сюда как с южных краев Пенинских гор, так и из северных холмистых оленних заповедников. А как старший сын у Уиксвордского горняка, он обладал антипатией к людям, чья общественная значимость напоминала ему, что он и сам мог бы достичь в жизни больших успехов. Таким образом, двух полицейских из Скотланд-Ярда он поджидал с чувством двойной враждебности. Одним из них оказался детектив-инспектор Линли, загорелый и ладный молодой мужчина с такими светлыми волосами, словно их только-только обесцветили отбеливателем, Его отличала хорошо развитая, как у грибца, мускулатура изысканное произношение воспитанника привилегированной школы. Одевался он явно в самых дорогих магазинах, и от него так и несло специфическим душком потомственного аристократа. Ханкин подивился, какого черта его занесло в полицию. Вторым из приехавших был чернокожий детектив Констебль Уинстон Нката. Не уступая своему начальнику в росте, он обладал скорее изрядной гибкостью, чем мускульной силой. Лицо констебля пересекал длинный шрам, навеявший Ханкину воспоминания о мужских обрядах и инициации, производимых с африканскими юнцами. Фактически, если забыть о его происхождении, вобравшем в себя акценты обитателей южной части Лондона, где жили уроженцы Африки и Карибских островов, он был похож на туземного воина. а его самоуверенный вид свидетельствовал о том, что он вполне успешно прошел испытание огнем. Независимо от его личных чувств, Ханкин не слишком обрадовался сообщению, что этой парочке будет оказана всяческая поддержка со стороны других специалистов Скоттенд-Ярда. Если в Лондоне сомневались в его компетентности или компетентности его подчиненных, то он предпочел бы, чтобы ему прямо так и сказали – И неважно, что участие в расследовании двух дополнительных полицейских давало ему возможность высвободить время и собрать детские качели для Беллы, которая на следующей неделе исполнялось четыре года. В конце концов, он не просил своего шефа о помощи, и его не на шутку разозлило навязанное содействие. Инспектор Линли в первые же 30 секунд знакомства сумел оценить степень недовольства местного детектива, благодаря чему несколько вырос в его глазах. Ханкин даже простил ему принадлежность к высшему обществу. Линли сказал, «Энди мейден попросил нас о помощи, инспектор Ханкин. По этой причине мы и приехали. Ваш начальник, вероятно, сообщил вам, что отец убитой девушки работал в столичной полиции». Начальник полиции, разумеется, сообщил это. Но хотелось бы понять, как связывалась чья-то былая служба в лондонской полиции со способностью Ханкина без посторонней помощи разобраться в преступлении. «Да, я в курсе», — сказал Ханкин. «Вы курите?» И он предложил столичным гостям пачку «Мальбора». Оба решительно отказались, причем чернокожий, выглядел так, будто ему предложили стряхнин.